Глава двадцатая. Правду любой ценой. То, что поведал Паксус, настолько сильно на меня повлияло, что я на некоторое время почти забыл о существовании соседа. То есть перестал ломать голову над тем, что от нежелательного свидетеля надо как-то избавиться. Неожиданные новости слишком сильно на мозги подействовали. К тому же я Паксуса не первый день знаю, и уверен, что он рассказал не все. Нет, сосед вряд ли скрывает ценные сведения сознательно просто или не придает им значения, или позабыл. Но ум у него, несмотря на безалаберность и закомплексованность, цепкий. В любой момент может вспомнить, либо счесть, что неозвученное стоит упомянуть. И ведь не пообщаешься с ним детально, по душам. На некоторые сведения даже намекать не могу. Да и как прикажете задавать правильные вопросы, если сам не представляешь, о чем именно следует расспрашивать? Впрочем, перебрав в голове все услышанное, я с удивлением осознал, что на мои планы новая информация никак не повлияет. Да, полезно узнать столько нового. Однако ничего это не меняет. Дальше придется действовать без изменений. То и дело, сверяясь с невразумительной картой в книжке фрегов, я вывел невеликую группу в местность, где, если верить описанию, чаще всего встречалась требуемая мне дичь. «Да-да, нам снова предстоит охота». Так уж заведено у порядка. Если требуется результат, в большинстве случаев придется кому-нибудь сделать нехорошо. То, что дичи на этом Ярусе нет, не совсем верно. И дело не в тех монстрах, которые водятся где-то по краевым, самым опасным зонам. Нет, мне они тоже интересны, возможно, когда-нибудь до них доберусь, но не сейчас. Сейчас мне требовались рунные тени, тески Яруса. Паксус почему-то всячески игнорировал намеки на этих созданий. Будто что-то скрывал. Возможно, просто упустил эту информацию и теперь стыдится в этом признаться. Я не сомневался, что исследователи, о которых рассказал сосед, обделить этих монстров вниманием не могли. Ну, в самом-то деле, попробуйте поставить себя на их место. Где им искать руны в пустынном ярусе, если не в тварях со столь красноречивым названием? Тем более, что дело это привычное. Всякий уроженец Рока знает, что лучшие трофеи зарабатываются на охоте. Про этих монстров в книге Фрега всего-то пара слов мельком сказано. Дескать, о выгодной добыче даже не мечтайте. Они полностью пустые, связываться с ними бессмысленно. Однако составители не забыли указать, где именно бесполезные твари водятся в повышенных количествах, и упомянули их главную особенность. руны тени днём никто никогда не встречал. Они появлялись лишь в самое тёмное время здешних вечных хмурых суток. Как только светало, тут же исчезали. Причем куда именно исчезали, непонятно. Да и в прочих трудах я, изучая вопрос, ответ не нашел. Полагал, что никому их укрытие не интересно, но теперь сам не знал, что и думать. Не могли исследователи, ищущие руны, обойти вниманием такой момент. Следовательно, за монстрами ни раз и не два следить пытались. И если что-то узнали, почему-то не стали афишировать. Очень может быть, что этот пробел мне придется заполнять самостоятельно. У меня ведь нет алгоритма применения ключа. Вдруг его требуется вставлять в замок на той самой двери, за которой в дневное время отсиживаются рунные тени. С этими мыслями мы устроили затяжной привал, готовясь к ночи. С ориентирами на карте Фрега все непросто, но я не сомневался, что с местом не ошибся. Очень уж оно специфически выглядело. Две протяженные узкие полосы руин, от которых ничего, кроме груд камня, не осталось. Но даже этого достаточно, чтобы понять, насколько колоссальные сооружения здесь когда-то возвышались. Между ними располагалась площадь гектаров четыре. Заметно, что изначально это была именно площадь, замощенная розоватыми гранитными плитами открытое пространство. Там и сям, рядами и стояли какие-то памятники. Но, как и на прочих ярусах, от них не осталось ничего, кроме здоровенных постаментов. «Слышал байки, что древние скульптуры любители прекрасного еще в давние века по всему скрытому городу собрали для украшения своих замков и усадьб. Похоже, именно среди этих руин они нашли самую богатую добычу. Подготовка к ночной охоте много времени не заняла. Мы на всякий случай устроили в развалинах позицию, окруженную каменными баррикадами. Если станет совсем туго, хоть какое-то прикрытие получится». Также натаскали хвороста со всей округи. Вдруг пригодится, ведь иногда большой огонь бывает кстати. Вспомнить хотя бы вихревых призраков. То, что они здесь не водятся, не факт. В лабиринте твари не так уж жестко привязаны к реалам обитания. Всякое случается. Безопасных мест не существует. Везде и всегда готовься к любым неприятностям. Вот мы и готовились, торопясь за оставшиеся часы выжить из древней площади максимум защиты. Чуткая границы между ночью и днём в скрытом городе нет. Но здесь, в рунных тенях, с ней всё даже хуже, чем на прочих ярусах. Тут самое светлое время суток сумерки царят, и чем дальше, тем гуще они становятся. В какой-то момент просто теряешься, не понимая, тьма это полуночная или полумрак вечерний. И такие вопросы не только у меня в голове крутились. Паксус несколько минут ёрзал нетерпеливо и, наконец, не выдержал. «Как по-вашему, это уже ночь?» «Заткнись!» — беззлобно ответила Кими. Но в её голосе я заподозрил признаки аналогичного невысказанного вопроса и, как главный здесь, щел нужным озвучить своё мнение. «Думаю, это уже можно считать ночью. Смотрите в оба!» «Может, костёр разжечь?» — предложил Паксус. «Ты что, замёрз?» «Нет, просто лучше видно будет, если не рядом с ним сидеть». «Мы без костра всё видим». «А зачем тогда дрова собирали?» «Чтобы были». «Нет, ну правда, зачем?» «Заткнись», — повторил я за Кими. Паксус обиженно замолк, но обида его хватила ненадолго. «А если тени не появятся, что мы дальше будем делать? Переберемся к краю. Поохотиться нормально попробуем?» «Охотничек, там такие твари водятся, что еще неизвестно, кто на кого охотиться станет», — пробурчал Акиме. «Ага, я слышал. А было бы неплохо. Вот бы сущность выбить». Дор сказал, если я ее выбью, он... Ладно, не буду рассказывать, что он пообещал. Хотя нет, вам же, конечно, интересно это узнать. «Ну так что, говорить? Вы только намекните, у меня от вас никаких секретов нет!» «Может, ему рот завязать?» — предложила Кимми и сама же ответила. «Нет, проще убить. Тут его точно искать не станут. До ближайших дверей пара часов ходьбы». Я хотел было предложить не завязывать, а зашить для надежности. Но тут краем глаза заметил, как сама тьма зашевелилась. «Всякое движение при отсутствии ветра должно настораживать. А здесь тем более» ведь я почти непрерывно головой крутил, тщательно осматривая свой сектор. Местность открытая, даже самый быстрый хищник никак не мог успеть бесшумно подобраться за считанные секунды. Тем не менее, как-то подобрался, причём я даже приблизительно не понимал, с чем столкнулся. Там мелькнуло, потом там, будто само ночное пространство передвигается рывками от постамента к постаменту. — Чак, я что-то вижу, — сказала Кимми, не оборачиваясь. «Если ты видишь тень, прыгающую от камня к камню, то у меня здесь еще одна». «Ну да, именно ее и вижу». «Это что, они есть, руны? «Описание в книге Фрегов не очень, но, похоже, ты права», ответил я, активируя взор Некроса. «Странно, но навык почти ничем не помог». «Я от картины движения энергии больше информации получал, чем от него». «Все та же тень, скользящая по земле. На дне едва-едва просматривается подобие реденького облачка» что-то вроде совсем уж жидкой плоти призрака. Если верить всему изученному, физическое оружие на рунные тени действовало слабо. Масса против них приобрести невозможно, потому что никто не счел нужным его разработать. Неудивительно, ведь спрос на него обещает быть нулевым. Однако в книге Фрегов и еще в паре источников упомянуто, что эти создания не любят соль, а в сочетании с металлом она для них смертельна. Зная это, мы еще засветло тщательно смочили лезвие мечей и наконечники стрел, заранее припасенной рапой. За это время насыщенный раствор почти высох и спешив поверхности белесыми разводами. Скинув лук, я наложил стрелу на тетиву. Выждал, когда тень совершила очередной рывок, выстрелил. Ощутил отклик от порядком, но отвлекаться на него не стал. Развернулся, разглядел тварь в секторе кимия, потянулся за второй стрелой. Эта тень, как и первая, сдулась сразу. Метал в сочетании с солью не просто их убивал. Рунные тени в один миг развеивались. «Как быстро!» — удивилась Кими. «Ты видел, откуда они появились? Моя будто прямо здесь возникла». «Моя тоже!» — сказал я, забираясь в порядок. Рунная тень растворилась в ночи, оставив после себя лишь это. Малая попытка отклика. Одна штука. Я дважды перечитал невеликое сообщение, удивляясь все больше и больше. Затем добрался до второго и убедился, что оно повторяет первая буква в букву. Порядок любит сюрпризы устраивать, так что мне всякое повидать пришлось. Но с такими записями столкнулся впервые. Это что вообще? Даже ступени просветления или ее аналога нет? И что значит «растворилась в ночи»? Это победа или нет? И что за малая попытка отклика? Если это предмет, то где он? Впрочем, насчет последнего вопроса, по-моему, я кое-что ощутил. Снял с пояса пустой кошель из особого материала. Он способен растягиваться до внушительных размеров, и потому я привык его таскать в роли резервного вместилища. Очень уж неприятно получать трофеи в аварийном порядке, как однажды случилось. К тому же это могло привести к появлению в местном фольклоре новой печальной сказки про непомерно удачливого героя, который хапнул чересчур много, вследствие чего заполучил разрыв рта. Кошель казался не пустым. В нём лежали два предмета. Хотя не факт, что это можно предметами называть. Что-то светящееся и во взоре некраса почти бесплотное. Будто кусочек призрака, спрессованного в миниатюрное подобие хоккейной шайбы. На одной её стороне переливалось какое-то неуловимое изображение. Что-то вроде иероглифа или набора иероглифов, появляющихся частично на кратчайший миг, чтобы ещё через миг показать уже иную часть себя. А уж картинка энергетических завихрений вокруг этой штуковины не поддавалась никакому описанию, Подозреваю, что даже великий мастер Тао при виде такой непонятности должен изрядно изумиться. «Это что, руна?» Завороженно поинтересовалась Кими. Но ну ты и сказала!» — усмехнулся Паксус. «Нет, конечно!» Я же, снова погрузившись в порядок, прочитал невеликое описание. «Малая попытка отклика предоставляет возможность получить отклик от одной руны». Работает с ключом или без ключа только на защищённых рунах. Максимальный отклик можно получить только на оригинальной руне. «И что это значит?» — спросила девушка. Я пожал плечами. «Без понятия. Больше порядок ничего не подсказывает. Таких у меня теперь две штуки, и это всё, что выпало из рунных теней. Даже знаковцы нет, пустота абсолютная. Интересно, я развернулся к Паксусу. А в этой книге об этих штуках ничего не говорилось? Они кому-то выпадали, или это только я такой счастливчик? «Что-то такое смутно припоминаю», — неуверенно ответил сосед. «Но, по-моему, это что-то бестолковое. Их можно сразу выкидывать». «А, да, точно, я вспомнил. Никакой пользы. Мусор». Я покачал головой. «Нет, не мусор. Тут прямо сказано, что эта штуковина позволяет получить отклик от руны. И ещё сказано про какие-то защищённые руны. Глядя на Паксуса, я прокрутил в голове последнее его высказывание и нехорошим тоном протянул». Когда Кимми спросила, Руна это или нет, ты очень быстро ответил, что нет. Даже толком не рассмотрел. И ответил, интересно, с бочкой с превосходством. Получается, ты знал про эти штуки, но почему-то решил повалять дурака. А ведь до этого доказывал, что будешь с нами честным до последнего слова. Глаза Паксуса забегали, и он, вздохнув, признался. «Да, знал. Прости, Чак, я для твоего же блага про них помалкивал. Это плохие вещи, это смерть, их нельзя использовать». Я понимаю, ты мне не веришь, но подумай вот над чем. Эти кругляши выпадают из любой рунной тени. Кто бы их ни убивал, всегда одинаковая добыча, одна попытка отклика. Они бывают малые, средние и большие. Может, еще какие-то есть, я, честно, не знаю. Все мелочи помнить не могу. Представь, сколько здесь исследователей было, если мы только по пути видели четыре пирамидки. И представь, сколько таких штук здесь добыли за все время. Веками люди ходили, веками охотились на теней. Наверное, тысячи и тысячи раз выбивали отклики. И ни разу никому они не помогли. Ничем не помогли. Руны как были тайной, так и остаются тайной. Толку нет от такой добычи. Зато есть каменные пирамидки. Ничего, кроме смерти, эти поиски не приносят. Выброси это. Ты саму смерть держишь. Выброси и забудь. Я не хочу, чтобы ты здесь остался навсегда. А так и будет, если попытаешься использовать эту гадость. Мы с Кими переглянулись. Девушка едва заметно кивнула, и я, наконец, решился. «Паксус, а в той книге ничего про рунные ключи не говорилось?» «Какие ещё рунные ключи?» — удивился сосед. «Удивился он вполне искренне, не придерёшься. Эмоции Паксус подделывать совершенно не умеет. В неискренности я его заподозрил только по этой причине, после чего чуть подумал и припомнил, как быстро и однозначно он на вопрос спутницы ответил. Мы с Кимми вновь переглянулись. Она также молча кивнула. «Ну да, мы-то с ней просто обязаны мыслить одинаково». Из присутствующих лишь нам известно о существовании рунных ключей. Если новые трофеи столь опасны, почему бы не предположить, что наши предшественники погибали здесь из-за того, что их комплект не полон? В описании выбитых откликов наконец-то упоминаются ключи. То есть это не мои фантазии, они действительно для чего-то нужны. Но для чего? Ну, например, для того, чтобы сделать то, что пытаются делать исследователи, но без смертельного риска и с результатами в виде отгадки тайных рун, а не каменных пирамидок. Но как именно следует обращаться с новыми трофеями? Требуются подробности. Я подкинул светящуюся шайбу на ладони. Невесомая штуковина вернулась на руку неспешно, почти игнорируя гравитацию. Нехорошо уставившись на паксуса, я потребовал. «Рассказывай. Всё рассказывай. Куда и как это применять. Всё, что знаешь, рассказывай». «Я не хочу, чтобы ты погиб». Голос соседа был почти неслышим, и интонация мёртвая. «Ты показал мне, как надо жить. До тебя я ничего не понимал. Ты должен и дальше показывать мне, как жить. Если ты погибнешь сейчас, всё не имеет смысла. Успокойся, я умирать не тороплюсь. Говори». «Нет, Чак, если хочешь, можешь меня убить. Хочешь, расскажу что угодно. Но только не спрашивай это, здесь я ни слова больше не скажу». Последние слова Паксус произнес таким тоном, что я с удивлением понял. «Да, он не скажет. Как его не запугивай, как не уговаривай». Соседа снова капитально заклинило. На этот раз он нездорово озадачился вопросами моей безопасности. «Будь здесь Дорс, все могло упроститься». Он быстро к Паксусу подход нашел. «Теперь заносчивый здоровяк для него — великий авторитет. Но младшего фрега здесь нет. И что теперь прикажете делать?» Кимми мыслила аналогично, потому что в сердцах воскликнула. «Хаос тебя побери, Паксус! Хватит уже чушь нести! Чак не умрёт, он два года всё планировал, и он лучше всех знает, что именно надо делать. У него есть то, чего ни у кого из этих пирамидок не бы...» Осознав, что высказывает лишнее, девушка осеклась на полуслове Взглянула на меня виновата, после чего решительно сжала губы и чуть спокойнее продолжила. «Паксус, я не могу рассказывать подробности, не то тебя действительно придётся убить». «Просто имей в виду, что Чак действительно знает, что делает, и умирать он не собирается. Этого нет в его плане. Ты что будь добр, расскажи все, что знаешь, пока я впервые в жизни не начала заниматься пытками, а я начну, не сомневайся!» Паксус всхлипнул и задумчиво протянул. «Не представляю, что такое у вас есть, но понятно, вы думаете, это что-то Чаку поможет выжить. Получается, я уже знаю слишком многое. А вдруг у вас действительно получится разгадать загадку? Тогда совсем плохо?» Ведь если кто-то узнает, что ты получил роны, я даже боюсь представить, к чему это приведёт. Это ведь такое... такое, чего никогда в истории не случалось. За такой секрет вы меня точно убьёте. Да, я тебе прямо сейчас убью, если продолжишь выделываться. Ладно, Кимми, убивай. Я же говорил, что не против. Но я знаю, ты не такая. Просто ты так шутишь. Но это пока что шутишь. Если у вас действительно что-то получится, мне точно не жить. Я, может, и готов к смерти, но не скажу, что мечтаю умереть прямо сейчас. А ещё я знаю способ, которым можно надёжно закрыть мой рот. Если послушаете меня, я ни за что никому не проболтаюсь. Разве что под пытками. Но пытать придётся очень жестоко и долго. Это ты о чём?» – поинтересовался я. «О том, что я принесу клятву. Стану шудрой Кроу». «Желательно, высшим шудрой, но вообще как получится. Я, если что, сговорчивый». «Чак, вот только не надо смотреть на меня такими страшными глазами. Ты сам подумай. Ведь это прекрасно решает проблему твоих тайн». Шудры не шпионят за своим господином. Получается, я, скорее всего, ни при каких обстоятельствах никому ничего не разболтаю. И да, если я стану шудрой Кроу, у меня не будет смысла что-либо скрывать от тебя. Как видишь, прекрасный ход». Кимми, мрачно глядя на соседа, озвучила то, о чём я тоже начал задумываться. «Он прав. Разболтать твои тайны после такой клятвы будет непросто. Но учти, что никакой он не Паксос и Сташлим. Его настоящее имя — Пекс Мелош». «Мэлэш — не самая старая семья и не самая богатая, они из западных, но слабыми их не назовешь. Даже если учесть, что в их семье он никто, они все равно воспримут такое, как великое оскорбление. Даже из ближайших вассалов делать шудер не принято, а уж за такое любые взбеленятся». «Угу, вражда гарантирована», — согласился я. Паксус небрежно отмахнулся. «Ой, да о чем вы? Укрол столько врагов, что одним больше или меньше даже не заметит никто». Да и Мелоши не воюют с кланами Арсы, у нас своих проблем на Западе хватает. Так что максимум, что вам грозит, это номинальная вражда. Но я почти уверен, что даже до такой не дойдёт. Вот кому это интересно? Я ведь сто раз тебе рассказывал, даже ближайшим родственникам на меня наплевать. Что я ею, что меня нет, им без разницы. Так что проще сделать вид, что Пекса Мелоша вообще не существует, чем устраивать разборки из заклятвы шудры. Так, всего лишь несколько слов, и ты перестанешь опасаться за свои тайны. То есть мы нормально сможем поговорить. Из-за меня даже не думай. Ты окажешь мне честь. Я с радостью стану твоим шудрой. Я буду гордиться этим. Я верю, что это полностью изменит мою жизнь. Верит он, ага. Ничуть не удивил. Ведь для человека, который всеми силами старается стать моим неразлучным хвостом, восхитительный вариант. А вы знаете, в этом что-то есть, признала Кими. Только не пойму, какая тебе выгода и гордость, если после твоих объяснений Чак погибнет. Паксус развел руки. Я пытаюсь поверить, что он и вправду что-то особое знает то, что позволит ему выжить. Да и если не поможет, мне лучше умереть здесь, рядом с ним, чем и дальше так жить. Ну, а если не умру, клятва останется при мне. Кровни не будет, зато будет их шудра. А это, как я помню, дает таким осиротевшим шудрам часть клановых бонусов. Мне с моей семьей точно не по пути. Придется дальше как-то самому выкручиваться. Не знаю, какие бонусы есть у Кроу, но уверен, что лишними они не будут. — Какой ты продуманный, — изумился я и решительно добавил. — Ладно, Хал с тобой. Пусть будет так. Я приму твою клятву, а ты расскажешь, что с этими откликами делать. Даже больше скажу. Если это действительно поможет, я не только клятву приму, я любое твое желание выполню». «Любое?» — вскинулся Паксус. «Это я, пожалуй, от нетерпения лишку прихватил. Надо срочно урезать осетра». «Разумеется, не любое. Можешь пожелать что угодно в рамках разумного, без ущерба для чести и неличное. И да, даже не мечтай просить убрать тебя от Дорса. Это исключено. Эх. «Не эхо, давай рассказывай. А клятва?» «Клятва не горит, а вот мое нетерпение уже давно полыхает. Давай говори уже, как с этими откликами обращаться». «Я думал, ты сам догадаешься. Ничего сложного. Их просто нужно использовать на руйнике. То есть прикоснуться к рунику откликом, держа его в руке. По-другому это не срабатывает». Покосившись на Киме, я разглядел в ее глазах такое же непонимание, какое и сам испытывал. «Паксус, нельзя ли яснее? Что за руники где их искать?» Уставившись на меня неописуемым взглядом, сосед недоверчиво уточнил: «Чак, ты что шутишь? Или действительно не понимаешь? Стал бы я тебя расспрашивать, если бы понимал. Так о чем речь? Глядя на меня почти безумно, Паксус истерично расхохотался и, доведя словами, кое-как высказался. Да хаус меня побери! Нет у тебя никакой тайны и быть не может. Ты же самое простое, не понимаешь? Элементарное. хаос проклятый хаос! Чак, тебе здесь точно не выжить!